Здорово жить с ИИ. Я бы тоже хотел жить с Микой Сан. Но не как затворник. Просто так одному легче. Машина Акицу ехала по дороге, справа от которой были горы, а слева море. Сейчас они общались через смартфон. А кукла была в чемодане. Он переживал, как бы она случайно не упала в море. Предыдущий программист Микки... Акава Михару была женщиной. У нее умер отец, который жил один. Она писала ему, а он не отвечал. Вот девушка и забеспокоилась. Связалась с арендодателем. Тот сказал, что тело уже разлагаться начало. «Эх, умер в одиночестве». Сидевший на пассажирском месте Такая выглядел печальным. Ее очень взволновала эта проблема. Потому она сделала так, что и секретарь понимая, что с хозяином что-то случилось, отправляет письмо в экстренную службу. Отдел разработки считал, что ей пока рано звонить по телефону 119. Одна ошибка, и это посчитают за глупую шутку. Сам не заметив, Акицу сжал в руке портативный монитор здоровья под рубашкой. Она была полна энтузиазма. Ну да, программистом она отличным была. Как-то раз я получил от нее сообщение. А точнее, от Мики, которая жила с ней тогда. Это было письмо о помощи. В нем говорилось, что с хозяйкой что-то случилось. Я попросил ее сфотографировать, И она прислала фотографию, лежавшей в ванной девушке. Ничего себе! Я поспешил, но не успел. Хотя получилось обнаружить ее всего через пару часов после смерти. Авария, самоубийство или убийство. Не так важно. Главное, поскорее обнаружить тело. Конечно, совсем другое дело, если еще можно помочь и секретари очень полезные. Одиночество – это не всегда личное дело. Если бы Акицу предложил Акаве михару жить вместе, возможно, она все еще была бы жива. И он никак не мог отделаться от этой мысли. Временами его посещала мысль «Если я умру, и и перенявший намерение Акаве, сообщит компанию о моей смерти. Это та пещера, в которой появляется призрак. Ему доводилось видеть фотографии. Но вблизи она казалась еще красивее и больше. В скалистых районах острова преобладал известняк имел мел. Потому всё было белым. В солнечные дни голубая гладь моря переходила в белые очертания острова. Так и хотелось это заснять. А вот и белая пещера с прозрачной голубой водой сверкала точно стеклянная. Создавая небольшие водовороты, мирно пребывали волны. Ход как раз на юге. Солнце далеко бьет. Как и полагается гидо, такая перешел на чистый японский и говорил более уважительно. Мужчина думал, что он может говорить со своим акцентом. Но при том, что сам отец уговорил без акцента, так было уместнее. Многие посетители говорили, что видели ее с корабля и не жалели, что приходили сюда. Вход в пещеру был размером с трехэтажный дом. Во время прилива он наполовину уходит под воду, а во время отлива можно зайти довольно глубоко. Сейчас был отлив, и потому не смогли прийти сюда. Здесь располагались истории и предупреждающий знак. Осторожно, вход в пещеру запрещен. Но они все равно собирались туда. Куклу они оставили в машине. Однако при Акицу были камера и наушники. «В этой пещере...» «Злой дух! Туда лучше не ходить!» Когда мужчина сфотографировал пещеру, позади прозвучал голос. «А, Ивасаки-сан! Мы сегодня просто снаружи посмотрим!» Такая поклонился. В наушнике прозвучал голос Мики. «У него фамилия человека, который создал те скульптуры в парке». Возможно, они просто родственники, но плечи у него были широкие, так что он вполне мог работать с камнем. «Такая! Ты же должен знать, что пещера опасная! Это не то место, куда стоит приходить, чтобы видами любоваться! Призрак твоего отца все еще может быть где-то здесь! Не оскорбляй память своего отца!» «Ладно, если он еще в пещере. А вдруг выйдет?» Призрак отца. Все же его отец и правда, Никисиба Сигеру. Отец устал подозревать, что фото с привидением не просто глупая шутка, а ядовитая стрела, выпущенная кем-то из местных. Рассказав о пещере, Ивасаки ушел. А отецу даже говорить ничего не стал. Простите за это. Рядом с этой пещерой и правда погибло несколько человек. Хотя люди не так уж и редко умирают в море. Я здесь по просьбе члена управления Си. Он спрашивал, может получится все же сделать из пещеры достопримечательность. Вдруг получится составить карту этого места с помощью ИИ. «И что вы ответили?» «Исследовать это место возможно, но под водой, без помощи профессиональных дайверов, не обойтись. Я смогу просто сделать фотографии». Арендодатель тоже дал разрешение. «Вам разрешили в храме Суса?» Удивился такая. Так назывался храм этого острова. Их храм находился на горе. И эта пещера входила в число их владений. «Верно. Еще до того, как ты стал моим гидом, я навещал их. Правда, они предупредили, что в случае чего ответственности не несут. Завтра я приплыву сюда на резиновой лодке и с помощью дрона засниму все. Я с вами!» Такая я был серьезен. Акетсу еще раз посмотрел на пещеру. Из услышанного ему показалось, что к запаху моря примешался запах гниения. Может, ему просто показалось, а может, внутри были мертвые рыбы. Думая так, Акетсу вернулся к машине и по пути услышал бормотание Атакаи. «Ведь мой отец пропал без вести». Божеством святыни иисуса является Сусано Вечером Акицу разлегся в своем номере, а подключенная к зарядке Мика рассказывала ему обо всем Вокруг лежали камера, жесткий диск, дополнительная батарея и другие устройства. А та статуя Шумагарата Может, это яма на уроте? Он же как гидра, хотя то скорее осьминог. Мужчина просматривал фотографии на компьютере, ломая себе голову над тем, чем же являлась та статуя. Похоже, и Сазаки был прихожанином храма. Храм он тоже снимал, когда приходил туда Старый. Краска местами облезла, Деньги им явно не помешали бы. Но история у него была богатой. И он являлся достопримечательностью острова. Он спросил у жрицы по поводу изображения на Эма Утемидзуе. Там было что-то вроде кометы Галее, и ему сказали, что это пришествие бога. Сусаноо ведь явился с небес или был оттуда изгнан. Когда еды почти не было, У этой пещеры поймать рыбу не составляло труда. Но в самой пещере сложные коридоры. И там не рыба была едой человека, а человек становился едой для рыбы. Главный жрец, мрачный седовласый старик, был против того, чтобы делать из пещеры достопримечательность. Но нужно было новое место для туризма, и в итоге он сдался. «Сейчас, если умрет турист, поднимется серьезная шумиха. Если снова что-то случится, пещера станет святилищем, которому не подпустят приезжих». Мотные глаза под седыми волосами все еще ярко сияли. Покидая храм, Акицу услышал праздные напевы. И я иа «Иа», «Фта», «Пхнглуи». Из-за шереста листвы Акицу толком ничего не расслышал. После ужина Такая ждал перед домом и показал Акицу старый альбом. «Отцу нравилась эта пещера, хотя я тогда был маленьким и ничего толком о пещере не помню». Теперь пещера была ему дорога, и он сделал много снимков. А еще распечатал их на компьютере. Мика скопировала фото и разместила на жестком диске. «Мика, что думаешь об этой пещере?» «Похоже, она довольно глубокая». Судя по датам в альбоме, тогда компьютера не было. Мужчина спросил, вдруг осталось еще что-то. Но такая покачал головой. Когда отец умер, мама от всего избавилась. А потом и ее не стало. Вот как. Мне жаль. Ты прости, что Лезу ничего толком не зная. Акицу посмотрел и семейный альбом. Там тот призрак стоял с женой и ребенком на пляже. Ребенком был такая. А еще там была тень. Мика это подтвердила. А за спиной виднелся зеленый огненный шар. Текс! Огненный шар сам по себе не являлся чем-то экстраординарным. В городе, где огней немного, его вполне можно увидеть вдалеке. Но нормально ли видеть его несколько раз в одном и том же месте? «Это зеленое свечение». Отражение на линзе? Тут это обычное явление. У нас тут говорят, что эта человеческая душа пролетает. Открывается проход в иное измерение. Ну, или НЛО прилетает. А у вас тут не пятое, так десятое. Я ведь приемный ребенок. Мой отец Симадзаки однажды просто не вернулся из пещеры. Все подумали, что это несчастный случай. Однако был свидетель того, что в тот день он пошел туда с моим приемным отцом. Скорее всего, так фотография и появилась. Именно об этом подумал Акицо. А еще его слегка напугало прозорлилась Микки, догадавшийся, что кисибы приемный ребенок. Кто-то говорит, что он просто не сообщил, что его друг утонул. Но есть и те, кто считают, что это убийство. «А что с полицейским расследованием?» «У них даже тела нет». Голос такой дрожал. Мама тогда на кухне помогала. Когда отца не стало, она оказалась в трудном положении. И ей позволили жить здесь и работать, приняв как свою жену. Это тоже стало частью слухов. «Ха-ха-ха!» <Слух> Как же тогда было тяжко. Такая я не мог сдержать слез. С одной стороны, получилось найти работу после смерти члена семьи. А с другой хозяин убил друга, чтобы заполучить его жену. У Кисибы Сана тогда была жена. Он не мог жениться на моей матери. А где она сейчас? Может, их просто не представили. Но Акицу такого человека не помнил. Работа в гостинице тяжелая. Она подала на развод. Хотя моя мама терпела. Тут все по-разному считают. Акицу знал, что парень является наследником. И теперь не представлял, что можно сказать. Тут даже ИИ, обученный подбирать слова, простого ответа не найдет. После смерти отца... Ей пришлось растить ребенка и работать. «У тебя была замечательная мать, такая, Кон!» Он кивнул. «Мама больше не выходила замуж. Отец пропал без вести, и по закону она все еще считалась замужней. Маме было тяжело, и она рано умерла. А потом меня усыновили. И Кисибе-сан был для меня хорошим отцом». Пока такая вытирал слезы полотенцем, Мика скопировала все фотографии.